Глава двадцать вторая «Волнуешься?» Спросил Алеша таким тоном, от которого хочется запустить в человека чем-то тяжелым, особенно если ты в этот момент действительно волнуешься. А я реально был весь на нервах. Мы с братом сидели в комнате, вдвоем устроившись на краешке кровати. В рядок, как две старушки у подъезда, сложив руки на коленях. Просто в данную минуту батя говорил с Сергеем Николаевичем в кухне, или Сергей Николаевич с батей, не знаю, как выразиться точнее. При любом варианте итог один. Я нервничал так, что аж ладони потели. Вообще, когда увидел тренера у калитки собственного дома, офигел, если честно. Я знал по воспоминаниям Славика, что такого раньше никогда не бывало. Схрена ли ему приезжать в семилуки и являться к нам домой? Это очень странно. Он вот прям совсем не любитель ходить в гости к своим подопечным. Просто незачем, а тут... Нате, получите, распишитесь. И главное, вообще непонятно с какой целью. Первый момент, заметив постороннего, отец тоже был, скажем так, немного удивлен да еще постороннего, который вел себя достаточно уверенно. Батя никогда не посещал ни тренировки, ни игры, поэтому, что вполне естественно, видел Сергея Николаевича впервые. Я бы так вообще предпочел, чтобы этой встречи никогда не было, но кто ж меня спросил? «Это что за хрен?» Батя снова повернул голову ко мне, а я продолжал держать его за ворот куртки, зависнув от неожиданности происходящего. «Да грабли свои убери!» Он силой оторвал мои руки, потом смахнул с груди что-то невидимое и отодвинулся в сторону. Теперь его внимание было сосредоточено на тренере. В данном случае я не сопротивлялся желанию отца избавиться от моей хватки. Сам хотел уже прекратить этот балаган, между прочим. А то представляю, как со стороны смотрится. «Я трясу за грудки отца, отец матерится. На мне висит Алёша и причитает, будто кто-то уже помер или вот-вот помрёт». «Отличное впечатление производит наша семейка!» «Вообще, конечно, с точки зрения физиологии определение верное. Хрен и есть». Сергей Николаевич открыл калитку и подошёл ближе. При этом лицо у него по-прежнему оставалось совершенно спокойным. «Непробиваемый человек». «Выдержка, конечно, позавидуешь. А вот с точки зрения уважения к тренеру своего сына, выходит не очень хорошо. По крайней мере, до этого дня нищие родители хреном меня не называли. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Вы, я так понимаю, отец?» «Это твой тренер?» Батя, проигнорировав вопрос, глянул на меня а затем кивнул в сторону нового участника нашего спектакля «Отцы и дети». А то вдруг я не пойму, о ком речь. Так, наверное, ему показалось. Хорошо хоть пальцем не ткнул. Еще одно замечание. Невежливо говорить о ком-то в третьем лице, когда он находится рядом. Для взрослого человека, которым вы являетесь, мне приходится делать слишком много замечаний. Тон то у Сергея Николаевича был бесячий. Не в плане того, что он бесил конкретно меня, а в том смысле, что однозначно тренер сознательно выбрал именно такую манеру общения. Специально, чтобы выбить из колеи отца. Естественно, достаточно пяти минут рядом с батей, и любой посторонний человек поймет, за плечами у моего родителя весьма насыщенная жизнь. Уверен, Сергей Николаевич тоже все прекрасно оценил. Но при этом будто на зло ввел диалог так, как никто бы, наверное, и не решился. «Слушай, тренер!» Отец оставил меня в покое со своими вопросами и развернулся лицом непосредственно к Сергею Николаевичу. Последнее слово он буквально выплюнул, а не произнес. «С каким-то пренебрежением» будто хотел задеть гостя. Просто фишка в том, что гостю как раз, судя по выражению лица, на отцовские потуги все равно. Нет, послушайте вы меня сначала, а потом уже придет моя очередь слушать. Идемте в дом, нечего на улице стоять. Разговор будет серьезный. Тренер обогнул отца, меня с Алешей. Мы все стояли прямо на дорожке, ведущей к дому, и, как ни в чем не бывало, двинулся к крыльцу. Поднялся по ступеням, а потом оглянулся на батю. «Ну, идете? Времени у меня не очень много. Давайте сократим этот момент, когда вы начнете мне что-то доказывать, а я вам отвечать. Перейдем сразу к важному». Отец посмотрел в очередной раз на меня, будто это я руковожу действиями Сергея Николаевича. Затем снова на крыльцо, где уже никого не наблюдалось. Тренер, как ни в чем не бывало, зашел внутрь. — Ну, Славик, — протянул батя. Не знаю, какой смысл он вкладывал в свои слова. Я так понимаю, других у него просто не нашлось. Однако, несмотря на ситуацию с тренером, которая явно отца раздражала, он хмыкнул, усмехнулся и потопал к дому. Мы с алёшей остались на месте, удивленно глядя ему в спину. «Слав, а что это было?» Младший брат перевел взгляд на меня. «Такой же вопрос. Идем». Я шустро рванул к дому. От мысли, что отец там остался наедине с Сергеем Николаевичем, мне лично становилось сильно не по себе. А то будет сейчас и хоккей, и футбол, и бадминтон. Пролечу, как фанера над Парижем. Посмотрит тренер на всю эту мутатень, особенно в свете всех ситуаций, которые возникали в последнее время. Послушает батю с его понятиями. И хрен мне вместо сборной молодежки как только вошли в дом сунулись было вместе с алёшей в кухню голоса раздавались оттуда я приоткрыл дверь и заглянул брат выглядывал из под моего локтя стараясь протиснуться между дверным косяком и мной белов когда нам нужно будет твое присутствие мы тебя позовем абсолютно серьезно заявил сергей николаевич «Сейчас давай-ка закрой дверь с той стороны. Я пришел не к тебе, к твоим родителям». Ну, я и закрыла С тренером спорить точно мне было желания. Тем более злость, которую спровоцировали слова отца, схлынула. Я сейчас только сильно переживал за то, что Сергей Николаевич стал свидетелем некрасивой сцены. Теперь подумает обо мне и моей семье неизвестно что. «Хотя там и думать особо не надо. Все как на ладони». Говорили они почти час. Мы все это время с Алешей сидели в комнате. Честно сказать, конечно, пытались подслушать, естественно. Сначала пробрался сам на цыпочках закрытой двери, постоял, ни черта не слышно. «Ну, блин, мать!» Где она такие качественные двери раздобыла? Только бубнешь двух мужских голосов, которым ничего не разобрать. Потом на разведку отправился Алеша, под предлогом того, что ему жизненно необходимо пить, есть, найти градусник, разыскать веник, пока на четвертой попытке его за шиворот не выставили в коридор. — Что, блин, за люди? Так-то, может, там судьба решается, моя, естественно а я тут лицом торгую. Не вышло из наших разведывательных мероприятий ни хрена. Явно это не наш конек. Дверь батя закрыл слишком плотно. Слова доносились глухо, не связно. А в те моменты, когда алёша заходил в кухню, отец и тренер просто замолкали. Наконец странные переговоры завершились. Странные, потому что представить не могу, о чем тренер и отец могли беседовать. Они максимально неподходящие для совместного диалога люди, это первое. А второе, почему отец даже не орал, не матерился? Он реально что-то обсуждал с Сергеем Николаевичем. Я услышал, как оба они вышли в коридор. Тут же вскочил на ноги и выглянул из комнаты. Отец был очень задумчивым. Я вообще никогда его не видел в таком состоянии потому что думать, в принципе, батя мог только о двух вещах. Где своровать и как покараулить. всё А тут на лице имелся четко выраженный умственный процесс. «Белов, пойдем, проводишь меня». Тренер направился к выходу. Я бросил быстрый взгляд на отца. Не то чтобы мне было нужно разрешение, это вышло скорее машинально. «Иди, иди». Батя кивнул вслед тренеру. «Вообще интересно!» Я выскочил на улицу, на ходу натягивая кеды. Сергей Николаевич стоял во дворе, глядя куда-то за забор. Не знаю, что он там хотел рассмотреть. Ничего интересного за забором не имелось, только соседние дома. «Я ехал сюда с одним планом». Тренер заговорил как-то очень неожиданно, без вступлений, прелюдий и подготовки. «Товарищ, о котором я говорил, техник из ЦСКА согласился со мной, что талант в тебе есть, это несомненно. Начало игры, правда, было...» Сергей Николаевич замолчал и повернулся ко мне лицом, глядя многозначительно. «Стало прям неудобно. Давненько я такого не чувствовал. Вроде и не ругает меня, а лицо загорелось». «Ну да». Все равно я смотрел прямо на него, не отводя взгляд. Начало я запорол. И удаление — это что за выходка? Зачем надо было бить его именно клюшкой в лицо? Только открыл рот, чтобы сказать, мол, все понимаю, нельзя и так далее, но тренер продолжил свою мысль. Если уж решил ответить, то делать это надо так, чтоб ни одна сволочь не подкопалась. Они на глазах у арбитра, это уж совсем. Ты бы еще объявление сделал по радио. Удаление — наказание не только для тебя, и не столько для тебя. Это плохо для команды, но не об этом речь. Так вот, сюда я ехал с намерением обсудить с родителями твое будущее. Планировал поступить следующим образом. Оставшееся до нужного момента время готовить хотел тебя сам чтоб ты по-прежнему играл в своей команде. Потом перешел бы уже в профессионалы. Ну естественно, не в Воронеже. Тут для тебя слишком тесно. Просто есть большая разница, для чего и зачем ты играешь в хоккей. Твои перспективы огромные, впечатляющие. Если действительно относиться к ним как к перспективам. Мне именно поэтому нужно было обговорить некоторые нюансы с родителями, но... Сергей Николаевич сделал очередную паузу. «Долбаный МХАТ, блин! Посидеешь раньше времени!» «Я замер, ожидая продолжения. Сейчас он скажет, но ты слишком проблемный малый, Славик. Или тебя, Славик, никто не пустит в сборную, потому что... да хрен его знает, вариантов много. Тем более есть семейка Мордвинцевых, Я так понимаю, тренеру так не сладко из-за того, что он не пошел на поводу у желающих меня убрать. Но мы поступим иначе. Ты отправишься в Москву не через год или два, а сейчас. Я вытаращился на Сергея Николаевича в полной уверенности, что мне послышалось, в какую нафиг Москву, кому я там нужен в 14 лет, в ноябре месяце. Ты, наверное, в курсе. Есть спортивные школы-интернаты. Куда конкретно мы отправим тебя, сказать пока не могу, сам не знаю. Потому что, опять же, планировал иначе. Но сейчас, поговорив с твоим отцом, пришел к однозначному выводу. Это будет самое верное и правильное решение. Оставаться здесь тебе ни к чему. Даже, наверное, опасно, в плане того, что... Сергей Николаевич опять замолчал, и я чуть не взвыл. Желание выматериться было огромным. В этот раз он, наверное, подбирал слова, чтобы высказать свою мысль, а она на самом деле проста. Да многое, почти все зависит от нас самих. Хочешь итог — идешь и делаешь. Но те условия, в которых мы находимся, тоже играют немаловажную роль. Я, так понимаю, тренер пытался потактичнее сказать, что вообще удивительно, почему мне интереснее спорт, чем очередные мутки с пацанами, которые грезят блатной романтикой. При моей-то наследственности, при отца, который постоянно перед глазами и соответствующим окружении. В общем, так будет лучше. Разродился, наконец, Сергей Николаевич. Конечно, все остальное можешь сделать только ты. ЦСКА тебя согласны посмотреть. Если все срастается как надо, а я думаю, ты понимаешь, что должно быть только так и не иначе, то они подождут. Но не забывай, это всего лишь шансы не гарантия. Поэтому поступим следующим образом. В ближайшие дни мы поедем с тобой в Москву. Потом... В зависимости от итога этой поездки, будем плясать дальше. Как раз будет время определиться со школой, и опять же многое зависит от того, как пройдут наши смотрины. Завтра жду на тренировку, как обычно. Сергей Николаевич оборвал наш разговор так же внезапно, как и начал. Просто не до свидания, неприятно было поговорить, сказал последнюю фразу. И пошел к калитке.